Глава седьмая. Очнулся я с вязанным, на пожелтевшем от времени пластиковом стуле. Мозг со скрипом работал, пытаясь по крохам собрать доступную информацию. Видимо, пока меня тащили, успели наградить или ударом по затылку, или еще как-то вырубить. Паскудство. Это был мой выбор, оказаться здесь. И теперь ко мне будут обращаться как к мясу, как к рыбе, которая попалась в сети. Красть у меня нечего. Все-таки возможность гулять по улицам Шайн-Сити без работающих пичей — это уровень далекий от гопоты подзаборной. И что мы имеем? Я использовал все имеющиеся у меня знания для оценки обстановки. Пальцами пощупал узел, которым связаны руки. На ногах веревок нет. От меня явно не ожидают фокусов. На голове мешок, пахнет сыростью. Кроме приглушенных разговоров, через плотную мешковину пробивался слабый свет откуда-то справа. С левой же стороны слышно, как разбиваются полкапля за каплей. Шарканье ног, кашель, далекий лесок металла где-то сверху. Мой питч не отзывается на внешнюю связь и демонстрирует ошибку за ошибкой во многих функциональных процессах. Одно могу сказать, он еще при мне и содержит все имеющиеся базы знаний. А вот городской искусственный интеллект меня, очевидно, не видит, как и я его. «Эх, белоснежка-то наша проснулась!» Раздалось рядом с дверью, судя по шагам потенциального противника. "Вы вместе, Стивен. Иди за Тони", ответил второй вошедший в помещение человек. "Что, это я?" на одном дыхании выплюнул первый, словно из пулемёта. "Потому что тебя нельзя одного оставлять с пленниками. Слишком часто после тебя разговор не клеится с этими". Но парень к Стивену был явно уравновешенней и спокойней. "Кем? Что ты не договариваешь, а? Сам что ли забыл, как ты здесь оказался?" Первый, по голосу еще совсем молодой парень, тараторит отрывисто. Очевидно, имеет психические проблемы. «Заткнитесь оба!» Третий голос заставил их замолчать и разойтись в стороны. «Два, три, четыре, семь, девять человек. Вероятно, семерка похитителей, начальник этих масочников и неизвестная мне личность из местных. Как и ожидалось, если какое-то дерьмо и происходит в городе будущего, это обязательно будет как-то связано с городской канализацией». и прочими техническими подземными сооружениями. «Александр, Александр...» «Это имя мне знакомо!» Насвистывая мелодию, демонстрируя полную уверенность в собственных силах и контроль над ситуацией, ко мне неспешно подошел один из девяти похитителей. Со скрижащущим звуком он подтянул стул и сел напротив меня. Этот глупец был уверен в себе. Один из тех обращиков-глупцов, что даже не представляют, с кем судьба подкинула встречу. Забавно, но я тоже не мог ответить на этот вопрос. «Кто вы? Что вы делаете? Я уже вызвал полицию, вас накажут!» Начал я с нотками страха, паники и очевидной читаемой ими лжи. «Да ну! И что нам теперь делать? Бояться! Бежать, спасая свои шкуры! Ух, боюсь, боюсь! Парни, вы тоже напуганы?» Голос повернулся в сторону выхода, откуда доносились звуки жизни подземного поселения. Для них это было то еще веселье. Разрозненные голоса тут же принялись отвечать на перебой. — Да, босс, уже ссусь! — Макс, уже сознание теряет. Срочно разряд! — Бзжжж! — Ай, падла, я тебе сейчас этот шокер в задницу засуну и активирую. Чёртов Грэг! — Хе-хе-хе! — Всё, уймитесь. А то наш дорогой гость совсем запутается в происходящем. Завершил вакханалию босс. — Александр, ты живёшь на территории, которая находится под нашим контролем. И у нас нет друг от друга тайн. Это позволяет создать истинную безопасность для жителей 54-го района острова Воттерленд. И тут вдруг появляешься ты. Что, у тебя какие-то вопросы? Какая ещё безопасность? Полиция, она даёт нам уверенность в завтрашнем дне. Я тебя умоляю. Полиция гуляет лишь там, где есть глаза искусственного интеллекта. Там же, где их нету, там, где отсутствует связь с сервером, их полномочия всё. Они уже не охотники, они добыча. И они это знают, ссутся лезть сюда. Поэтому на их помощь можешь не рассчитывать. Но как же, я ведь гражданин Шайн-Сити. Вы не имеете права причинять мне вред и похищать меня. А иначе что? С нескрываемым ехидством спросил мой неназванный похититель. Пожалуешься на нас, рейтинг нам обрушишь. Ха. Какие еще кары может гарантировать такой загадочный человек, как вы, мистер Соколов, а? Ну, как насчет боли? — спросил я у уверовавшей собственное величие шайки идиотов. — Ха-ха-ха! Боли! Их есть у меня! В живот прилетел удар, заставивший стул отъехать назад. Еще немного, и он упал бы. — Ну и ну! За две минуты ты умудрился трижды сменить тактику переговоров. Какой плохой вариант диалога ты выбрал? — Очень плохой. Меня злит эта тупость, мистер Соколов. А когда я злюсь, я нервничаю. — Почему? — Я вас спрашиваю, почему стоило тебе появиться в 54-м районе, как тут же стали происходить странные вещи. Я не понимаю. А когда я чего-то не понимаю, я становлюсь очень злым и очень жестоким, мистер Соколов. Прямо передо мной разыгралась драма, которую не грех было бы номинировать на Оскар. Стул моего собеседника в такт его бессвязных и глупых восклицаний утромбовал бетонный пол металлическими ножками. Я уже восстановился после удара и был готов начать действовать. Осталось лишь дождаться вопросов от моих оппонентов, чтобы расставить все по полочкам. «Так помогите же мне! Помогите, мистер Соколов! Дайте мне ответы на так интересующие меня вопросы!» Он оказался прямо перед разделяющим меня и остальной мир мешком, снизив голос до кричащего шепота. «Откуда? Откуда у вас столько брахла на более чем тысячу кредитов в вашей комнате?» Почему после вашего посещения одного бара его владелец приходит ко мне и предлагает сделку, из-за которой может начаться грандиозный шухер не только в нашем районе, но и во всём Шанси-сити? Последний умник, сумевший обойти защитные протоколы и внедрить программу с функцией скрытого от искусственного интеллекта удаления, был завербован городскими властями и вошёл в список великой тысячи. Он стал одним из королей этого города. И почему это так дурно пахнет? Когда я вижу такого наглого, охамевшего вкрад придурка, как вы, мистер Соколов, который словно с ужпаной безобидно разговаривает с грабителями о социалах, за мгновение достаёт закрытую информацию о своих противниках, у меня резко портится настроение. Кто вы, мистер Соколов? Кто вы и что вы здесь делаете? Ответьте мне, пока я окончательно не сошёл с ума и не уничтожил вас, отправляю в виде сашими на океанское дно. Он стёрнул с меня мешок пытаясь окончательно напугать. Напрасно. И самый главный вопрос. Почему к нам приходит никто и интересуется тобой? Кто ты такой? Как к тебе обращаться-то, истеричка? Хотя нет, не важно. Можешь не представляться. С сегодняшнего дня тебя будут звать Визгун. Ответ на твой вопрос лежит прямо перед твоими глазами. Я тот, кто причинит вам боль, а затем узнает все, что потребуется. «Не сопротивляйтесь, тогда для вас будет приготовлено чуть меньше страданий!» Похитители в черных масках переглянулись, и стоящий у стального полукруглого прохода в это слабо освещенное помещение крупный мужик с голым торсом и татуировкой дракона на груди произнес вслух, висевший на языке у многих вопрос. «Сумасшедший, что ли?» «О, да!» Я зацепил веревку за торчащий на спинке стула болт, схватился за большой палец левой руки, и, как и, как и, как и, как и, как и, как и, как и, как и, вывихнул его и рывком вытащил из узла верёвок левую кисть спрыгнул со стула в пустой угол помещения разминая затёкшие руки я обещал вам боль думаете я шутки тут шучу вы что на концерте юмориста я вправил палец на место размял шею 10 секунд у меня оставалось не так много автономных функций в пиче одна из них секундомер резко сократить дистанцию увернуться от прямого удара пробить в печень левую ногу под опорную противника схватить за горлышко и швырнуть на землю прямо перед набегающим вторым противником ударить замешкавшегося парня в пах продолжить поднявшись прямым ударом в нос третьего пропустить на полкорпуса поднырнуть под руку схватить жилет пробить боковым ударом левой части стопы левой ноги в его правое подколенное сухожилие отшвырнуть в парочку заходящую ко мне со спины перехватить шокер зажать большой палец противника вывернуть руку и приложить к шее нападавшего «Болевые точки не зря используются всеми спецслужбами мира. Правильное нажатие и твои стремления мало что значат. Мышца тебя не слушается, и ты под полным контролем противника. Удар, перекат, еще удар, увернуться от стальной трубы, перехватить наглого бычару веревками и начать душить за своей спиной. Ожидать следующего хода противника, частично получившего аванс боли. Хотите еще? Подходите, всем выдам!» «Двадцать одна секунда. Нужно больше практики». Я лежал посреди валяющихся похитителей с разбитыми носами, вывихнутыми руками, возможно, даже переломами. Теперь слушайте и запоминайте, сучки. Я восстанавливал дыхание, потирая разбитые в кровь костяшки и ссадины на теле. Как бы я ни представлял драку, если тело не привыкло, оно не сможет повторить всё то, что было спланировано мгновение назад в голове. Моё же тело явно с большим трудом выдерживало те нагрузки, что я на него возлагал. Но даже такого хватило, чтобы отмудохать этих кретинов. Сейчас я задам визгуну парочку интересующих меня вопросов. Вы же пока подотрите жопы и залечите свои дешевые шкуры. Можете продолжать жить, как жили, мне на вас насрать. Но когда мне что-то от вас понадобится, вы тут же, как и положено с сучкам, подбежите ко мне и, радостно виляя хвостами, приметесь угождать своему господину. А если вас что-то не устроит, я с радостью помогу этому городу избавиться от очередной шували. С сегодняшнего дня... Вы дышите в долг. Ваше желание — пыль. Каждая секунда вашей жизни — ради того светлого будущего, когда вы сможете мне пригодиться. Я шагал от одного побитого тела к другому, снимая маски и фиксируя их лица. Позже пороюсь в базах данных, поищу, кто это такие и как они тут оказались. Заодно поищу их слабые места и лично поговорю с каждым, давя на то, что им дорого. Если решили быть охотниками, будьте готовы оказаться и в роли жертв». С вами я смогу куда как быстрее осуществить свой план, выйти из красной зоны почти о социальных элементов и добраться до крупной рыбы, которая будет знать, кто за всем этим стоит. Я схватил виз구나 и рывком поднял его на ноги, после чего вправил на место руку. Тот только крикнуть успел. В проёме двери показалось чумазое лицо совсем ещё юного мальчугана, лет 10 не больше. Его тут же отдернули от двери девичьи руки с детским разноцветным маникюром на тонких и длинных пальцах. «Иди за мной. Сегодня ты у меня ночуешь. Ответишь нормально на вопросы, и, быть может, я решу, что ты не только визжать можешь, но и остаться лидером этой шайки». Я пнул его в спину, приставив к ней шокер, выставленный на максимальную мощность. Ты, кстати, в курсе, что если нанести три коротких удара на полную мощность в определённую область, то можно схватить остановку сердца и перегруз центральной нервной системы с 60%-ным шансом до конца жизни остаться сущим и срущим под себя, в общем. Я откнул ему шокером между лопаток, призываю ускориться. Что, молчишь? Не знал? Надеюсь, ты не все мозги свои растерял и не попытаешься сбежать надежде, что окажешься быстрее меня, и я не проведу тебе операцию о возчезасы. Куда идти-то? С трудом переставляя ноги, прихрамывая на правую с опухшим голеностопом, он вывел меня в подземный городок, где можно было увидеть что-то наподобие самодельных палаток, переоборудованных в технических помещений, кухня с жарящейся на газовом баллоне морской крысой. Рядом на огне от мусора коптились в дыме ядовитого пластика и сухопутные вездесущие сородичи. Грязные и вонючие люди, удивлённые и испуганные, провожали нас взглядами. Бойцов среди них не было. Женщины разных возрастов, чумазые дети, парочка держащихся обособленно старичков, лишь пара мужиков, что усердно ковырялись в железяках и прочем хламе. Некоторые помещения были плотно завешены, а перед входами стояли охранники, полностью игнорировавшие наше движение через лагерь нелегалов. Что, Тони, худела ли тебя? Рыбка оказалась не по зубам. Будешь знать, придурок. Заржали две молодые девушки с взрывоопасными причёсками и обширными модификациями по всему телу. Больше, чем металлический пирсинг, разрезы кожи и прочие приблуды, поражали их татуировки, раскинувшиеся по коже словно рисунок художника по полотна. Эти худосочные тела, демонстрируемые местным мужчинам, принялись отпускать в сторону молчаливого, панура плетущегося передо мной Тони уи мушуток и оскорблений не самого пристойного характера. — Это что же за два динозавра сиськами и языками трясут? — спросил я у пленника. — Витч и Гритти. Торговки едой, химией и всем необходимым для выживания любого из подземного поселений. Они из центра, две сучки со связями и защитой от барса. Пришли сегодня раньше, чем обычно. — Гритти, мне не послышалось, или он нас динозаврами назвал? — Нет, Витч, этот явно хочет пожертвовать свои яйца морскому богу. Слышу шляпок, ты вообще кто такой? Извини, я на курином не понимаю. Идите дальше по своим делам, если не хотите стать отбивными. Кинул я в сторону страхолюдин, которые наслаждались, судя по их довольным рожам, властью в местной канализационной цивилизации. Крите, я сейчас его убью. Вишь, он выглядит странно, но знакомо. Я где-то видел его. Ты с ума сошёл, провоцировать их. За них барс голову любому оторвёт. С ними шутки плохи. Ну с вами, блин, шутки весёлые? Что ты вы не смеялись, когда я разбивал очередной странный нос? Заткнись и давай топай. Долго нам шлёпать-то ещё? Точно, где ты видела? Синеволосая торговка Гритт так придержала в Жерошине красноволосую подругу. Мы утопали дальше, оставив двух страхолюдин, зависнувшую и грезно ругающуюся в небольшом поселении. Трубы, трубы, трубы, бетонные стены, стальные проходы, сырость, ржавчина, затхлый воздух. плохое место. Здесь повсюду белый налёт на стенах вследствие близости океана. Но здесь живут люди, живут годами, причём находят себе силы улыбаться, веселиться, жить, а не выживать. Мне хватило пары минут прохода через городок, чтобы понять, что люди здесь разные, но все объединены общими обстоятельствами. Мне досталась встреча с крупной по местным меркам бандой молодёжи Но даже так они жили по каким-то своим законам, не допуская тирании в отношении местных. Своеобразные взаимоотношения, которые регулируются негласным кодексом. Ничего, скоро узнаю, если не все, то очень и очень многое. И буду думать, что делать дальше. Завтра у нас новый день и новые вызовы. Как минимум вызов в полицию. Эх, хотел еще взломом сети в доме заняться и получить доступ к торговым площадкам. Но не успею, видимо. Когда мы вышли из подземелья, связь с сетью и искусственным интеллектом города восстановилась. Интерфейс отображал время около часа ночи, а доп до моего дома, судя по картам, предстояло минут 10. Я убрал шокер и обратился к своему спутнику. Так, ладно, Тони, не глупи. Херни не делай. Завтра меня вызывают в департамент городской охраны, и мне ещё выспаться хотелось бы. Так что идём ко мне домой и знакомимся нормально, как я и предлагал Тайко. Заряон, кстати, с шокером на меня полез. Я что-то переусердствовал, потерял на секунду контроль и сломала ему кисть, судя по всему. В общем, ответишь на необходимые вопросы, подумаем, чем можем быть друг другу полезны и гулять и на все четыре стороны. Ведь если мне вы вдруг понадобитесь, я теперь прекрасно знаю, как вас найти, и все эти ваши ловушки на пути не более чем пустяк.